Глава 20. Сюрпризы. В сумерках Джо одна лежала на старом диване, смотрела на пламя в очаге и размышляла. Она полюбила коротать так предвечерний час. Никто её не беспокоил, и она привыкла лежать на маленькой красной подушечке Бэт, придумывать сюжеты будущих рассказов, мечтать и нежно вспоминать сестру, которая, казалось, всегда находилась рядом. Её лицо выглядело усталым, мрачным и довольно грустным, потому что завтра был её день рождения. И она думала о том, как быстро проходят годы, какая она уже старая и как мало во добилась в жизни. Почти в двадцать пять лет ей нечего было предъявить этому миру. Впрочем, тут же ошибалась. Она достигла многого и впоследствии осознала это и ощутила благодарность. Жизнь старой девы, вот что меня ждет, сокрушалась она. Незамужняя писательница вместо мужа, пирог вместо детей, рассказы. И капля славы через 20 лет, может быть. Но тогда, как бедняга Сэмюэл Джонсон, я буду уже слишком стара и не смогу ей насладиться. Одиноко и не смогу поделиться своей радостью, независимо и не буду в ней нуждаться. Что ж, мне не обязательно становиться чопорной Светоши или эгоистичной грешницей. К тому же, жизнь старой девы, если задуматься, очень удобно, когда к ней привыкнешь, и Тут же вздохнула, ибо перспектива эта её не очень устраивает. Впрочем, она мало кого устраивает в таком возрасте. И в двадцать пять кажется, что тридцатилетняя женщина уже старуха. Но на самом деле быть старой девой не так уж плохо. И такая жизнь вполне может оказаться счастливой, если у человека есть внутренняя опора. В двадцать пять девушки обычно еще шутят об угрозе остаться старыми девами, и в тайне надеются, что с ними это никогда не случится. В тридцать уже не шутят, а спокойно смиряются со совершившимся фактом. А самые разумные из них утешаются мыслью, что впереди у них ещё как минимум 20 лет, которые можно провести радостно и с пользой, и встретить благородную старость. Не смейтесь над старыми девами, дорогие девушки. Ведь очень часто под их строгими платьями бьётся сердце, хранящее тайну нежной трагической любви. А многочисленные молчаливые жертвы, а жертва этим приходится юностью, здоровьем, чистолюбием и самой любовью, делают их увядшие лица красивыми в глазах Господа. Даже к самым печальным и угрюмым сестрам следует относиться по доброму, хотя бы потому, что они упустили в жизни самое сладостное. И глядя на них со страданием вместо презрения, расцветающие юные розы должны помнить, что и их цветение когда-нибудь пройдет. Румянец на щеках не вечен, а самые красивые каштановые локоны однажды посребрят седина, и тогда доброта и уважение покажутся не менее ценными, чем любовь и восхищение сейчас. А вы, джентльмены, то есть мальчики, будьте вежливы с незаможными дамами, даже если те бедны, невзрачны и строги. Ведь истинная галантность проявляется в уважении к старым, защите слабых и служении женщинам независимо от их статуса, возраста и цвета кожи. Вспомните милых тётушек, которые не только ворчали над вами и читали нотации, но и холили вас и лелеяли, нередко не получая в ответ благодарности. Вспомните, как они выручали вас И подкидывали пару монеток из своей скудной копилки, как их терпеливые старые пальцы штопали ваши рубашки, а уставшие ноги с готовностью вели вас на прогулку. Будьте благодарны и отплатите этим славным старым дамам маленькими знаками внимания, которые женщины так любят получать даже в старости. Ясноглазые юные девушки сразу обращают внимание на такие черты и полюбят вас за них ещё больше. А если смерть почти единственная, что может разлучить мать и сына, лишит вас родной матери, Вы непременно обретёте нежное утешение и материнскую ласку в объятиях тётушки Присцылы, в одиноком старом сердце, которое для лучшего в мире племянничка всегда уготован самый тёплый уголок. Джо, видимо, уснула, как, вероятно, и вы, мои дорогие читатели, во время чтения этой маленькой проповеди. И вдруг перед ней возник призрак Лори. Он стоял, вытянувшись в полный рост, совсем как живой, из крови и плоти. С таким выражением лица, какое бывало у него, когда его переполняли эмоции, но он не хотел их показывать. Как Дженни из баллады, она глазам своим поверить не могла и лежала, таращась на него в удивлённом молчании. Затем он наклонился и поцеловал её. Тогда она поняла, что это не призрак, вскочила и радостно воскликнула: "О, Тедди! Мой Тедди вернулся!" Значит ли это, Джо, что ты рад меня видеть? Рада, Мой чудесный мальчик, словами не выразить, как я рада. А куда ты Эми подевал? А не с твоей мамой Уэгг? На пути сюда мы заглянули к ним, и теперь мою жену оттуда не вытащишь. Твою? Кого? воскликнула Джо. Эти два слова вырвались у Лори невольно. Он произнёс их с гордостью и удовлетворением и тем самым выдал себя. Ох, язык мой, враг мой, проболтался. И он так виновато взглянул на Джо. Что та накинулась на него как кошка на мышку. Так значит вы поженились и никому не сказали? Да, но обещаю, это в последний раз. Он встал на колени, умоляюще сложил руки и посмотрел на Джо взглядом полным озарства, торжества и веселья. Поженились в серьез, по-настоящему? Именно так. Спасибо большое за поздравление, божечки, кошечки. Страшно представить, что ты учутишь в следующий раз. Джо ахнула и упала в кресло. Типичное для тебя поздравление, хоть и не слишком похожее на комплимент моей персоне, ответила Лори, все еще смиренно преклонив колено, но сияя от удовольствия. А чего ты ждал? Прокрадываешься сюда как грабитель? Я чуть в обморок не упала, а ты меня вдобавок еще и огорошил. Вставай, пугала огородная, и расскажи мне все. Не скажу ни слова, пока не разрешишь мне сесть на мое старое место. И не пообещаешь не отгораживаться с Орделькой. Джора смеялась так, как не смеялась уже давно, приветливо похлопала по дивану и добродушно проговорила: "С Орделькой сослана на чердак, она нам больше не нужна, так что садись и выкладывай, Теди. Как приятно, когда тебя называют Теди. Никто кроме тебя не зовет меня так. Лори плюхнулся на диван с чрезвычайно довольным видом. А как тебя зовет Эми? Милорд." Узнаю Эми. Что ж, ты похож на ме lordа. Взгляд Джо предательски выдолгию и сообщил, что она считает, что её мальчик похорошел. Хотя Сардельку сослали на чердак, между Джой и Лори существовала естественная преграда, созданная временем, разлукой и перемены чувств. Оба это ощущали, и намеком показалось, что невидимый барьер отбросил на них лёгкую тень. Но тень мгновенно развеялась, когда Лори сказал, чётко пытаясь сохранить серьёзность. Я похож на женатого человека и главу семьи. Ни капли, и никогда не будешь похож. Ты окреп и похорошел, но остался таким же болваном. Нет, Джо, серьёзно. Тебе стоит относиться ко мне с большим уважением, начал Лори, которому очень нравилась эта перепалка. Как это возможно? Когда сама мысль о том, что ты женился и остепенился, настолько смешна, что я не могу не улыбаться, ответила Джо. И улыбнулась так заразительно, что они расхохотались, а когда успокоились, долго говорили по душам, совсем как в старые добрые времена. Ни к чему тебе идти на холод за Эми. Скоро они все придут сюда, а я не смог дождаться, хотел первым сделать тебе большой сюрприз, как говорится, снять сливки. Ты и снял, но только испортил свой рассказ, начав не с того конца. Теперь начни с начала и расскажи, как все было. Мне же не терпится узнать. Ну что тут сказать? Я сделала это, чтобы угодить Эми, начал Лори с озорной искоркой в глазах, заставившей Джо воскликнуть. Ложь номер 1. Эми сделала это, чтобы угодить тебе. Продолжайте, сэр, и говорите правду, если вообще на это способны. Тоже мне нашлась учительница, хотя я люблю, когда ты меня поучаешь, заметил Лори, глядя на огонь. И огонь разгорелся и рассыпался искрами, точно соглашаясь с ним. Какая разница, кто кому пытался угодить? Ведь мы с ней теперь одно целое. Мы планировали вернуться домой с Керолами около месяца назад, но они вдруг передумали, и решили провести в Париже еще одну зиму. А вот дедушка хотел домой. Он и поехал-то со мной только, чтобы мне угодить. И я не мог отпустить его одного, не мог я оставить и Эми, а у миссис Керол весьма старомодные английские понятия насчет девушек, путешествующих без компаньонок и так далее. Поэтому она никак не желала отпускать Эми с нами. Вот я и решил этот вопрос, сказав: "Давай поженимся, и тогда сможем делать что хотим". Охотно верю. Ты всегда делал всё для своего удобства. Не всегда. Его вот тон заставил Джо поспешно выпалить. И как ты заставила Эми согласиться? Это было нелегко, но мы с дедушкой её уговорили, и у нас было много разумных доводов. Времени писать нашим родителям и спрашивать разрешения просто не осталось. А поскольку новость о нашей помолвке вам всем понравилась и вы её одобрили, осталось лишь взять быка за копыта, как говорит моя жена. Кажется, ты гордишься этими двумя словами и любишь их произносить, заметила Джо и в свою очередь уставилась в камин. Она с удовольствием смотрела, как весёлые искорки отражаются в глазах, которые в последнюю их встречу были омрачены душевной болью. Это мелочь, наверное, но имя такая удивительная маленькая женщина. что я не могу ею не гордиться. Итак, дяди и тёти присутствовали на церемонии, чтобы соблюсти все приличия. А что им оставалось делать, ведь мы сэми были настолько поглощены друг другом, что по отдельности от нас уже не было никакого толку. Поэтому наш милый союз облегчил всем жизнь. И мы это сделали. "Ну когда, где и как?" спросила Джо, оборевая маей женским любопытством. Ведь она не понимала, как такое могло произойти. 6 недель назад в американском консульстве в Париже. Всё прошло очень тихо, разумеется, ведь как бы счастливы мы ни были, мы не могли забыть о нашей милой Бет. Когда он произнёс эти слова, Джо взяла его за руку, а Лори нежно разгладил маленькую красную подушечку, которую помнил так хорошо. "Но «Ну, почему вы нам потом не сказали?" спросила Джо уже более спокойным тоном после минутного молчания. "Хотели сделать вам сюрприз. Мы-то думали, что поедем домой сразу." Но мой дорогой дедушка сказал, что будет готов только через месяц, и отправил нас в медовый месяц, сказав, что мы можем провести его где пожелаем. Эми однажды сказала, что Вальроса райское местечко для медового месяца, и мы поехали туда и были счастливы, как бывают люди всего раз в жизни. Ох, видела бы ты нас, любовь среди роз. Вори, кажется, на миг забыла Джо, и та была рада. Раз он рассказывал ей о таких вещах свободно и естественно, решила она: значит, она прощена и всё забыто. Она попыталась убрать руку, но он, словно прочёл её мысли, вызвавшие эту почти бессознательную реакцию, и крепче сжал её ладонь. А потом, созрелой серьёзностью, которой она раньше в нём не замечала, проговорил: "Джон, дорогая, хочу сказать тебе кое-что ещё, и забудем об этом навеки. Как я и сказал в своём письме, Когда писал, что Эми очень добра ко мне, я никогда не перестану тебя любить. Но теперь я люблю тебя по-другому и понимаю, что так лучше. Вы с Эми поменялись местами в моём сердце. Вот и всё. Думаю, так было суждено, и это произошло бы само собой, если бы я подождал, как ты хотела, но я никогда не отличался терпением, и это привело к разбитому сердцу. Тогда я был мальчишкой, упрямым и пылким, и осознал свою ошибку на горьком опыте. Ты была права, Джо. Я ошибался и понял это, лишь выставив себя дураком. Клянусь, одно время у меня в голове царила такая путаница, что я не знал, кого больше люблю, тебя или Эми, и пытался любить вас обеих, но не смог. А когда увидел её в Швейцарии, всё сразу прояснилось. Я понял, где её место в моём сердце, а где твоё. Я ощутил уверенность, что со старой любовью я распрощался, и можно всецело отдать себя новой. Я смог честно разделить своё сердце между моей сестрицей Джой и женой Эми и горячо полюбить их обеих. Веришь ли ты моим словам? И сможет ли у нас всё снова стать как в старые добрые времена, когда мы только познакомились? Верю, Тедди, всем сердцем. Но той девочкой и тем мальчиком мы уже никогда не станем. Счастливые времена не вернутся, и не стоит на это рассчитывать. Теперь мы стали взрослыми, и у каждого есть свои взрослые дела. Время потехи закончилось, и дурачится уже не к лицу. Думаю, ты тоже это чувствуешь. Я вижу, что ты изменился, и если присмотришься, ты увидишь, что и я изменилась тоже. Мне будет не хватать моего мальчика, но я буду не меньше любить тебя взрослым и восхищаться тобой, даже больше, потому что ты вырос таким, каким я и надеялась. Мы больше не сможем быть товарищами по играм, но станем братом и сестрой и будем любить друг друга и помогать друг другу всю жизнь, верно, Лори? Он не ответил ни слова, но взял её протянутую руку и на минуту прижался к ней щекой, чувствуя, что на руинах мальчишеской страсти выросла прекрасная и крепкая дружба, ставшая благословением для них обоих. Джонни хотела, чтобы возвращение домой было омрачено печалью, поэтому весело проговорила: "Никак не могу поверить, что вы, дети мои, действительно поженились и будете вести своё хозяйство". Кажется, я еще вчера застегивало пуговицы на Эминых фартуках и таскал ее тебя за волосы, когда ты дразнился. Помилуй, бог, как летит время! Поскольку один из твоих детей старше тебя, брось говорить о нас как старая бабушка. Мне нравится считать себя зрелым джентльменом, как отзывался о Дэвиде Коперфельде Пиготти. А уж стоит тебе увидеть Эми, и ты поймешь, что это дитя умно не по годам. Ответил Лори, которого рассмешил покровительственный тон Джо. Может, по возрасту ты и старше меня, но у меня куда более зрелые чувства, Теди. У женщин они всегда более развиты, а последний год выдался таким сложным, что я чувствую себя на все 40. Бедняжка Джо, мы бросили тебя сносить всё в одиночку, пока сами развлекались. Ты и выглядишь старше. Тут у тебя морщинка, вот другая. А если ты не улыбаешься, твои глаза печальные. И подушка мокрая. Я заметил, когда до неё дотронулся. Сколько выпало на твою долю и пришлось выдержать все в одиночку. Я просто эгоистичное чудовище. И Лори стал рвать волосы на голове, мучаемый угрозениями совести. Но Джо лишь перевернула выдавшую ее подушку и ответила как можно бодрее: Нет, все не так. Мама с папой мне помогали, милые малыши утешали, а мысль о том, что вы с ними здоровы и счастливы, помогала переносить беды. Иногда мне и в премеди много, но мне это идет на пользу и... Ты никогда больше не будешь одна, прервал её Лори и обнял, словно желая оградить от всех человеческих несчастий. Мы с семьёй не сможем без тебя. Поэтому прошу, приходи к нам и учи нас своих детишек вести хозяйство. И давай всё делить пополам, как раньше. Мы будем о тебе заботиться, дружить и радоваться жизни вместе. Если я не помешаю, то с удовольствием буду приходить. Мне кажется, я уже помолодела. Стоило тебе приехать, и все мои невзгоды улетучились. Ты всегда умел меня утешить, Тедди. И Джо положила голову ему на плечо, как много лет назад, когда Бет лежала больная скарлатиной, а ты ей сказал, что она всегда может на него опереться. Он смотрел на неё и думал, помнит ли она то время. А Джо лишь улыбалась про себя, как будто ей и невзгоды и впрям улетучились. Ты ничуть не изменилась, Джо. Роняя слёзы, а через минуту уже смеёшься. А сейчас у тебя хитрый вид. О чём задумалась, бабуля? Интересно, как вам с Эми удаётся ладить? У нас полное согласие. Да-да, поначалу-то полное. А потом кто будет править? Мне не стыдно признаться, что пока правит она. По крайней мере, я стараюсь её в этом не разобждать. Ей нравится считать себя главной. Хотя, думаю, потом мы будем править по очереди. Ведь недаром говорят, что брак делит права супругов пополам. но вдвое умножает их обязанности. Думаю, потом будет так же, как сейчас, и Эми суждено править тобой до скончания дней. Что ж, она делает это так незаметно, что я не возражаю. Таким женщинам, как Эми, хорошо даётся роль королевы, и мне это даже нравится. Она крутит из людей верёвки легко и деликатно, как шелкопряд придёт свою нить. При этом они считают, что она ещё делает ему должение. Никогда бы не подумала Что даже во до того дня, когда ты станешь подкаблучником и будешь этому рад, воскликнула Джо и распростёрла руки к небу. К чести своей, услышав эту инсинуацию, Лори выпрямил плечи, презрительно усмехнулся и с видом собственного превосходства ответил: Эми для этого слишком хорошо воспитана, а я не из тех, кто ведётся на такие уловки. Мы с женой слишком уважаем себя и друг друга, чтобы превратиться в тиранов или устраивать споры, кто главный. Её понравился такой ответ. И она подумала, что новообретённое достоинство к лицу Лори, но слишком уж быстро её мальчик превращался в мужчину, и к удовольствию примешалось сожаление. Не сомневаюсь, вы с Эми никогда не будете ссориться, как мы с ней ссорились в детстве. Она солнце, я ветер. А если помнишь, в басне именно солнце заставило человека снять плащ. О, она может быть и ветром, поверь, рассмеялся Лори. Слышала бы ты, какой нагоняй она устроила мне в нивнице. Клянусь, ты никогда меня так не ругала. Это был настоящий разнос. Как-нибудь расскажу тебе об этом. Она-то никогда не расскажет, ведь после того, как она заявила, что презирает меня и ей стыдно находиться со мной рядом, она сама же и влюбилась в этого презренного негодяя и вышла за него замуж. Какой ужас! Что ж, если она вновь накинется на тебя, обращайся, я за тебя заступлюсь. Неужели я похож на человека, которому нужна защита? Лори встал и принял грозный вид, но тут тут же сменился влюбленным выражением. Ведь с порога раздался голос Эми: "Где она? Где моя милая сестренка Джо?" Тут в дом ввалилась вся семья, и все стали обниматься и целоваться. После чётных попыток сопротивления трёх странников усадили и стали осматривать со всех сторон и восхищаться. Мистер Лоуренсу здоровому и добродушному, как всегда. Явно пошло на пользу заграничное путешествие. От прежней его раздражительности не осталось и следа, а старомодная любезность приобрела европейский лоск и казалась особенно приятной. Радостно было смотреть, как он улыбался своим детям, так он называл молодую пару. И как Эми играет по отношению к нему роль ласковой и послушной дочери, покорив этим его старое сердце. А главное, как Лори суетится вокруг них, будто бы не может полюбоваться на прекрасную картину, которую они собой являли. Мэг стоило лишь один раз взглянуть на Эми, и она осознала, что её собственному платью далеко до парижских мод, а юная миссис Моффат рядом с юным миссис Лоуренс покажется заморашкой. Её величество Эми стали элегантной и изящной женщиной. Джо смотрела на молодых и думала: "Как хорошо они смотрятся вместе. Я была права". Лори нашёл красивую и достойную девушку, которая годится ему в жёны, куда лучше старой неуклюжей Джо. Она станет его гордостью, а не мучением. Что до мистера и миссис Марч, те сидели со счастливыми лицами, улыбались и кивали друг другу, так как увидели, что их младшая дочь преуспела не только в мирских делах, но и в любви, супружеском доверии и счастье, которые делают человека намного богаче. Лицо Эми сияло кротостью, свидетельствующей о том, что на сердце её покой. Голос стал небывало ласковым, а прохладно-надменная манера сменилась мягким достоинством, гораздо более женственным и приятным. Её больше не портила жеманность, а сердечная любезность её манер казалась более очаровательной, чем новая красота или прежнее изящество, накладывая на неё отпечаток истинного благородства, который она и надеялась когда-то приобрести. Любовь к лицу нашей маленькой девочки, тихо промолвила миссис Марч. Перед ней всю жизнь был хороший пример моя дорогая, прошептал мистер Марч и любяще посмотрел на усталое лицо и седую головку той, что сидела рядом. Дейзи не могла глаз оторвать от красивой тети, и как комнатная собачка ни на шаг не отходила от очаровательной хозяйки, у которой было столько восхитительных вещей. Кроха в начале отнесся к незнакомым гостям подозрительно. но вскоре скомпрометировал себя безрассудно согласившись на взятку семью деревянных мишек из Берна. Он окончательно сдался, когда Лори нанес удар стыла. Тот знал, чем порадовать мальчишку. Молодой человек, когда я имел честь с вами познакомиться, вы ударили меня кулаком в лицо. Требуй сatisфакции и с этими словами высокий дядя начал мутузить и щекотать кроху племянника. От его задумчивой аристократической манеры не осталось и следа. Зато он порадовал свою мальчишескую душу. Матушка моя в шелках с головы до пят. Как любо смотреть на мою птичку и слышать, как все зовут мою маленькую Эми, миссис Лоуренс. Распречиталась старая Ханна, то и дело заглядывая за перегородку и глядя больше на молодых, чем на стол, от чего перепутала вилки с ложками. Видели бы вы, как они разговаривали. Сначала одна, потом другая, потом все одновременно пытались пересказать историю трех с половиной лет за полчаса. Хорошо, что чай оказался под рукой, чтобы промочить горло и дать передышку, иначе все бы охрипли и устали от новостей. Затем счастливая процессия направилась в маленькую столовую. Мистер Марч гордо вел под руку новоиспечённую миссис Лоуренс, а миссис Марч с не меньшей гордостью опиралась на руку своего новоиспечённого сына. Старый джентльмен взял под руку Джо, прошептав. Теперь только ты осталась мне в пару, и бросил взгляд в пустой уголок у камина. Джод дрожащими губами прошептала: "Я постараюсь её заменить, сер". Близнецы скакали вокруг стола, чувствуя, что для них настало царство небесное. Ведь все были так увлечены новоприбывшими, что малыши предоставили самим себе, и можете не сомневаться, они пользовались этой возможностью как могли. Они украдкой глотали чай, Воля набивали рты имбирными пряниками, стащили каждый по горячему бисквиту, и в довершение всех преступлений сунули в крошечные карманы палакомуму маленькому пирожному, где то слиплось и раскрошилось, преподав им важный урок. Человеческая природа и пирожные вещь хрупкая. Терзаемые угрозами совести за украденные пирожные и опасаясь, что острый отцовский глаз способен проникнуть сквозь батист и мериносовую шерсть, И заглянуть в карманы, где они прятали свою добычу, маленькие грешники держались поближе к дедушке, так как тот забыл надеть очки. Эми, которую передавали друг другу словно поднос с напитками, вернулась в гостиную под руку с дедушкой Лоуренсом. Прочие разделились по парам, и Джо осталась без спутника. Но она была не против, так как решила задержаться в столовой и ответить на вопросы Ханны. Будет ли мисс Эмма теперь ездить в коляске и есть красивого столового серебра? Что у нас убрано на хранение? Не удивлюсь, если она будет ездить на коляске, запряженной шестеркой белых лошадей, есть золотых тарелок и разгуливать в бриллиантах и кружевах каждый день. Ты ни ничего ради нее не пожалеет, ответила Джо с бесконечным удовлетворением. И верно. А что ты хочешь на завтрак? Рагу или рыбные фрикадельки? Ханна любила смешивать поэзию и прозу. Мне все равно, ответила Джо. Она закрыла дверь, чувствуя, что разговоры о еде сейчас неуместны. Она постояла немного, провожая взглядом процессию, скрывшуюся наверху, и когда маленькие ножки Крохи взобрались на последнюю ступеньку, вдруг почувствовала себя очень одинокой и огляделась затуманившимися от слёз глазами, словно выискивая кого-то, кого взять за руку, ведь даже тетя её покинул. Если бы она знала, какой подарок ко дню рождения ждёт её совсем скоро, Она не стала бы говорить себе: "Поплачу немного, когда лягу спать, сейчас не пристало ныть". Она вытерла глаза рукавом, мальчишеская привычка вечно терять платки. Заставила себя улыбнуться, и тут в дверь постучали. Она поспешила открыть и вздрогнула, будто увидев ещё одно привидение. На пороге стоял высокий бородатый джентльмен, и его улыбка освещала темноту, как полуночное солнце. "О, мистер Берр!" Как же я рада вас видеть, воскликнула Джо, вцепилась в него и затащила в дом, словно боясь, что ночь поглотит его прежде, чем он переступит порог. А я фас, мис Марч. Ну, боже, я не фо фремя. У фас гости. И профессор замялся на пороге, услышав голоса и стук каблуков танцующих, доносившийся сверху. Нет, нет, это не гости, а семья. Моя сестра и друг только что вернулись домой, и сегодня у нас очень радостный день. Заходите, присоединяйтесь к нашему празднику. Хотя мистер Бар любил общение, он бы с радостью вежливо отклонился и вернулся на следующий день. Но Джони оставила ему такого шанса. Она захлопнула за ним дверь и забрала его шляпу. Возможно, также, что он остался, увидев выражение ее лица. Она позабыла скрыть восторг от встречи с ним и приняла его так искренне, что одинокий профессор не смог устоять. ведь такой прием превосходил даже самые смелые его ожидания. Если я не буду лишним, то с радостью со всеми познакомлюсь. А ты болела, моя дорогая? Неожиданно спросил он, когда Джо вешал его пальто. Свет упал на ее лицо, и он не мог не заметить произошедшую в ней перемену. Не болела, нет. Я просто устала и грустила. С нашей последней встречи в мою семью пришла беда. Ах, та, да, я слышала Фаши утрате. Не представляете, как болело за Фас моё сердце, когда я об этом узнал. Он снова пожал ей руку, и лицо его выражало такое сочувствие, что Джо показалось, что ничто не утешит её лучше взгляда этих добрых глаз и пожатия больших тёплых рук. Отец, мама, это мой друг, профессор Берр. Представила она Берра. Лицо и голос её при этом выражали такую неподдельную гордость и удовольствие, что она с таким же успехом могла бы распахнуть дверь и протрубить в трубу. Если у профессора и оставались сомнения по поводу того, какой приём его ждёт в доме Марчей, они развеялись в тот самый момент, когда вся семья бросилась сердечно приветствовать его. Все были к нему очень добры, сначала ради Джо, а потом потому, что он очень расположил их к себе. И это было неизбежно, ведь профессор обладал ключом, открывающим все сердца, и эти простые люди сразу прониклись к нему симпатией. Их дружелюбие только усилилось, когда они узнали, что он беден, ибо чужая бедность заставляет нас чувствовать себя богачами, даже если мы такими не являемся, и пробуждает щедрость духа. Мистер Берра оглядывался с видом путника, который постучался в незнакомую дверь, и когда она открылась, обнаружил, что попал к себе домой. Дети накинулись на него как пчёлы на мёд, Из детской непосредственностью расположились у него на коленях. Стали рыться в его карманах, дёргать его за бороду и исследовать его часы. Женщины обменялись красноречивыми взглядами, сигнализируя о своём одобрении, а мистер Марч почувствовал, что перед ним родственная душа и заговорил с гостем на самой важной для себя теме. Джон слушал молча и наслаждался беседой, но не говорил ни слова, а мистер Лоуренсу совершенно не хотелось спать. Если бы Джонни была занята другим разговором, поведение Лори вызвало бы у неё улыбку. Лёгкий укол чего-то, не ревности, не то подозрение, заставил юного джентльмена поначалу насторожиться и наблюдать за новичком с недоверием старшего брата. Но это длилось недолго. Вопреки себе, он заинтересовался разговором и вскоре уже втянулся в мужской круг, ведь мистер Берр в этой дружелюбной атмосфере разговорился и показал себя с лучшей стороны. Клорево обращался редко, но часто смотрел на него, и тень пробегала по его лицу. Глядя на юношу в самом расцвете лет, он словно сожалел о своей утраченной молодости. Потом он переводил взгляд на Джо и смотрел на неё так задумчиво, что если бы она увидела его в этот момент, то несомненно ответила бы на его безмолвный вопрос. Но она следила за собственными глазами, боясь, что те могут её выдать, и благоразумно направляла их на носок, который вязала. Изображай себя образцовую незамужнюю тётушку. Впрочем, время от времени она всё-таки украдкой бросала на него взгляд, и вид знакомого лица освежал её, как глоток прохладной воды после жаркой прогулки. Наблюдая за ним тайком, она заметила в нём перемены к лучшему. Так его лицо больше не было рассеянным и выражало живой интерес к текущему разговору, из-за чего он казался юным и красивым. Она даже забыла сравнись его с Лори, хотя сравнивала с ним всех мужчин И сравнение всегда выходило не в их пользу. Когда речь зашла о древних погребальных обрядах, он загорелся, хотя тема эта на первый взгляд казалась не слишком воодушевляющей. Джо торжествующе просияла, когда Тедди проиграл спор и подумала, глядя на поглощенное беседой лицо отца, как он будет рад, если каждый день сможет беседовать с таким человеком, как мой профессор. Вдобавок на мистере Берри был новый черный костюм, и в нем он выглядел особенно импозантно. Он подстриг и причесал свою пышную шевелюру, но та упорно отказывалась лежать ровно. Когда он волновался, он ерошил её по привычке, совсем как раньше. И Джо больше нравилось, когда она торчит во все стороны, потому что, по её мнению, это делало её высоколобового друга похожим на Зевса. Взгляга Джо, в её глазах этот простой человек выглядел настоящим красавцем. Она сидела и тихо вязала, но ничто не ускользало от её внимания. даже золотые запонки на безупречных манжетах мистера Бэра. Милый срина Бэр принарядился как на свидание, подумала Джо, и внезапно осознала, что, возможно, попала в точку. Это заставило её так густо покраснеть, что ей пришлось уронить клубок и наклониться за ним, чтобы спрятать лицо. Но манёвр не увенчался успехом. Профессор, который в тот самый момент изображал, что поджигает погребальный костёр, бросил воображаемый факел И нагнулся за маленьким голубым клубком. Разумеется, они столкнулись лбами. Искры посыпались у них из глаз, и теперь уже оба покраснели, рассмеялись, напрочь забыли про клубок и возвратились на свои места, жалея о том, что встали. Никто не знал, когда закончится вечер. Ханна незаметно вынесла из комнаты малышей, которые клевали носом, как два розовощёких бутончика, клонящихся к земле, а мистер Лоуренс пошёл домой спать. Остальные же расселись вокруг камина, И разговаривали, не замечая, как проходит время, пока Мэг не вбила в свою материнскую голову, что Дейзи наверняка уже упала с кровати, а Кроха поджег свою ночной рубашечку, играя со спичками, и не встала, готовясь уйти. Нам надо спеть, как раньше, ведь мы снова собрались все вместе, сказала Джо, чувствуя, что громкое пение послужит безопасной и приятной отдушиной для обуревавших ее радостных чувств. Впрочем, не все собрались вместе, как раньше, но никто не посчитал её слова необдуманными или неверными. Ведь Бет по-прежнему незримо и мирно присутствовала с ними рядом, как всегда милая и любимая всеми, ибо смерть не могла разрушить их семейный круг, который любовь сделала нерушимым. Её маленький стульчик стоял на прежнем месте, а приятная корзинка с шитьём, которую она не закончила, когда ей стало тяжело держать иголку, стояла на своём месте на полке. Не передвинули и её любимое пианино, которое теперь звучало редко. Казалось, что Бет, спокойная и улыбающаяся, как в старые добрые времена, смотрит на них с высоты и говорит: "Будьте счастливы. Я здесь. Сыграй на Эми. Пусть услышит, как хорошо ты теперь играешь", сказал Лори, с вполне объяснимой гордостью за свою подающую надежды ученицу. Но Эми, глаза которой были мокрыми от слёз, прошептала, покрутив старый вращающийся табурет: Не сегодня, дорогой. Сегодня я не могу выступать. Но она спела и показала нечто большее, чем блестящее владение инструментом и навыки пианистки. Она пела песни Бет с нежной интонацией, которую не мог научить лучший учитель вокала. И ее голос глубоко затронул сердца присутствующих, что едва ли случилось бы, если бы она сыграла другую песню. Когда чистый голос внезапно сорвался на последней строке любимого псалма Бет, В комнате наступила полная тишина. Нет на земле такой печали, что не исчезла бы в раю. Эми было сложно произнести эти слова, и она прильнула к мужу, стоявшему за её спиной, чувствуя, что без поцелуя Бэт возвращение домой нельзя назвать идеальным. Закончим вечер песен. Ты знаешь ли край? Мистер Берри её знает, сказала Джо, прежде чем пауза стала слишком тягостной. Мистер Бер радостно откашлялся и встал в уголок рядом с Джо. А вы со мной споете вместе? У нас хорошо получится. Джо не могла понять, почему он так думает, ведь она совсем не знала этой песни. Но даже если бы мистер Бер предложил ей спеть целую оперу, она бы согласилась. Поэтому запела блаженно, путая мелодию и ритм. Впрочем, это было не важно, ведь мистер Бер пел как истинный немец, протяжно и от души. И вскоре Джо понизила голос до тихого гудения, чтобы насладиться его мягким баритоном, который, казалось, пел для неё одной. Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут? Когда-то профессор любил именно эти строки, ведь край для него значил родную Германию, но сейчас он с особой теплотой и интонацией выделил другие. Туда бы туда с тобою, мой милый, ушла навсегда. И одна слушательница из присутствующих Так обрадовалась, услышав это ласковое приглашение, что захотела ответить, что знает, где этот край, и ушла бы туда со своим милым, хоть сейчас. Песня всем понравилась, и исполнитель вернулся на свое место, осыпанный аплодисментами. Но уже через несколько минут совершенно забыл о манерах и уставился на Эми, когда та надевала шляпку. Ее представили ему как сестру Джо, и до тех пор никто не называл ее новым именем. Еще больше он обрадовался, когда Лори, прощаясь, вежливо произнес. Мы с женой очень рады знакомству с вами, сэр. Помните, что в нашем доме вас всегда ждёт тёплый приём. Профессор принялся благодарить его так сердечно, а лицо его озарилось таким удовлетворением, что Лори подумал: редко встретишь малого, который так искренне всему радуется и совершенно не скрывает своих эмоций. Мне тоже пора, но я сюда, хоть им приду ещё раз, если позволите, мадам. У меня небольшое дело в городе, и я пробуду здесь некоторое время. Он обращался к миссис Марч, но смотрел на Джо, и сердечное согласие, прозвучавшее в голосе матери, отозвалось и во взгляде дочери. Ведь миссис Марч была не настолько слепа к интересам своих детей, как предполагала миссис Моффат. Он кажется мудрым человеком, с успокоенным обыдлетворением заметил мистер Марч после ухода последнего гостя, стоя на коврике перед камином. А я не сомневаюсь, что он хороший человек, добавила миссис Марч. суверенным одобрением заводят часы. Так и знала, что он вам понравится, сказала Джо и пошла спать. Ей стало любопытно, что за дело привело мистера Бэра в город, и наконец она решила, что должно быть его удостоили великой чести или награды, но в силу своей скромности он решил об этом умолчать. Если бы она видела его лицо, когда, вернувшись к себе в комнату, он взглянул на портрет суровой и неулыбчивой юной леди с густой копной каштановых волос, которая казалась мрачным взглядом смотрит в будущее. Она могла бы догадаться, о чём речь, особенно если бы увидела, как выключив газовую лампу, он поцеловал портрет в темноте.